Он знал, с кем будут разговаривать его сыновья. Ко времени, когда каждому из мальчиков исполнялось 15 лет, они вместе с отцом побывали в различных странах. Во время таких поездок Сэмюэль готовил себе плацдарм для будущих завоеваний. Когда Аврааму исполнился 21 год, Сэмюэль собрал всю семью и объявил «Авраам будет жить...» — В Америке. — В Америке! — завопила мать Теренни. — Это из страны дикарей. Я не пущу туда своего внука. Но он будет там, где ему не грозит никакая опасность. — Не грозит никакая опасность. Сэмюэль вспомнил погромы в гетто, смерть матери, рама. — Он едет за границу, — объявил Сэмюэль и, повернувшись к Авраму, добавил. — Откроешь магазин в Нью-Йорке? «И возглавишь там наше дело». «Да, отец», — гордо ответил авраам Сэмюэль повернулся к Джозефу. «Когда тебе исполнится 21 год, ты поедешь в Берлин». Джозеф согласно кивнул. «А я поеду во Францию. Надеюсь, в Париж», — сказал Антон. «Рот там особенно не разевай», — буркнул сэмэль «Некоторые из тамошних гоек очень красивые».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 С каждым из них Сэмюэль съездил лично и помог открыть фабрики и подобрать людей на руководящие должности. В течение семи лет Роффе открыли дело в пяти странах. Становление династии завершилось.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 не только по крови. На праздники и дни рождения сыновья всегда приезжали домой, но у этих визитов был другой, тайный смысл. Братья запирались с отцом и обсуждали дела фирмы. Они создали разветвленную систему экономического шпионажа,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 Маркони изобрел свой беспроволочный телеграф. Братья Райт впервые поднялись в воздух с Китти Хоук на своем аэроплане. Дело Дрейфуса стало новостью номер один во всех газетах мира, а адмирал Пери достиг Северного полюса. Началось массовое производство модели Т «Форда». Мир осветился электрическими лампочками и повсюду зазвонили телефоны. В медицине были выявлены и укрощены микробы туберкулеза, тифа и малярии. Рофф и сыновья, менее чем за полвека своего существования, превратились в гигантскую многонациональную корпорацию, располшуюся по всему миру. Сэмуэль со своей детьми,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 частицы себя. Впервые в жизни она поняла, кто она и откуда берет свое начало.